Виктор Шкловский. Исторические повести и рассказы. Москва, издательство Советский писатель, 1958 год. Ленин и пожарский. Вступление к повести. Видел недавно в Ленинграде горели газовые факелы на расстральных колоннах. Они освещали биржу и усталых каменных богов, которые сидели как бурлаки, притащившие баржу у подножия колонн. Смотрели на реку. Она текла, всщепляясь у биржи, текла, отражая свет над колоннами. Надо освещать памятники, обновлять их, давать им слово. В Москве к памятнику на Пушкинской площади приносят цветы. У бронзового плаща поэта, что меж деревья журчат фонтаны. Девушки и юноши говорят здесь о любви. Здесь надо было бы читать стихи поэта, учить молодёжь горению сердца, высокому сочетанию мысли и возвращению к книгам. Неужели на площади имени Маяковского нам не будут рассказывать о бессмертии поэта, о его жажде жизни? Труден путь на каменные ступени. И дома должны были бы говорить не часто, не в шуме движений, а утром, когда земля еще раз радуется на прекрасное солнце, поднявшееся в небо. Красная площадь известна миру и населена славой. Здесь, у старых стен, революция нашла новое место старому памятнику Минину и Пожарскому. Вожди народного ополчения стоят у самых ворот Кремля, там, где они принимали парад исправно одетого войска в 1611 году. Народное бедствие кончилось. Кремль был вымыт, убран, возвращен народу. Каменный куст храма цвел замененным и пожарским, а мимо шли одетые в цветное суконное платье нижегородцы ими. Первая в мире регулярная армия с жалованием, с полковыми котлами, с артиллерией при полках. Так стоят и теперь Бронзовый Минин и Пожарский. Хочу положить к памятнику короткие слова. Был у Минина и Пожарского обычай начинать свои грамоты с рассказа о том, как началась беда. С чего мне начать? Пришел человек называвший себя Дмитрием, устелил площадь красными сукнами, ждал полячку, которую любил, говорил речи, собрался сражаться, был убит в Кремле, а перед смертью говорил речи, о которых мы не знаем. Был убит и сожжен, и воскрес сразу во многих, как будто ночью в город внесли много огней, и спутались тени и голоса. Воевали люди под чужими именами, добивались своего, отступали крестьяне, подходили к городам, выкладывали вокруг городов крепости из сена и дров, сражались и исчезали. Горела земля, и звери вошли в покинутые дома, и люди скрывались в лесах, и люди целовали крест, уже не знали кому, пристигали то вору, истухана, то королевичу Владиславу. А дальше идёт рассказ про людей, которых нашёл народ. Они спасли народ потому, что были им выращены и ему верили. Прежде разум уступал сабле, ныне сабля уступает разуму. Так говорил храбрый неудачник Самойл Мовскийч. В Москве становилось всё беспокойнее. Вместо гетмана Жалкевского остался Александр Гонсевский. По его подсчету в городе было до 18 тысяч стрельцов. По соглашению с боярами Гонсевскому было поручено начальство над стрелецким приказом. Старый грабитель смоленских мужиков Гонсевский был опытен. Он задарил стрельцов подарками и угощениями и начал отправлять их к Новгороду и на берега Ладожского озера, Якобы для борьбы со шведами Москва постепенно очищалась от русского войска. Из под Смоленска в Москву приходили вести. Сигизмунд заявил посольству, что он королевича в Москву не отправляет по причине его малолетства.